Нина Александровна чувствовала, что тело, переполненное утомлением, стало гораздо тяжелее и перекидывается само через себя, без прежней и ловкости, без навыка поддаваться, как-то обретенного безжизненными членами за годы болезни. Поднимая с пола одеяла, Нина Александровна неожиданно увидела в углу пододеяльника полупустое легкое вздутие. Сунув руку по локоть, она извлекла на свет перепутанные гадюшники, жухлых поисков от халатов и летних платьев, давным-давно отправленных на антресоли, из каких-то тесемок и синюшных, вытянутых, будто жилобелевых резинок. Самым крупным экземпляром оказался старый шелковый галстук, будто кобра, выделявшийся в клубке. В ужасе Нина Александровна попыталась завязать все это в узел.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 Даже если и было между Ниной Александровной и мужем подобие любви, разве могла она теперь претендовать, чтобы Алексей Афанасьевич терпел и кормил ее своей изнывшейся плотью, своей ветеранской пенсией, которую государство и так выплачивает ему уже едва ли не четверть века и не может бесконечно выплачивать бессмертному. Алексей Афанасьевич имел законное право разом прекратить свои мучения и предоставить Нине Александровне самой добывать себе пропитание. Ведь это делают сегодня все одинокие старухи, на которых невозможно смотреть, как они, одетые в то, что уже не стоит ни рубля, продают на улице с газеток забеленные мутью опухшие соленья со сборенной фонариками турецкие трусики. Нина Александровна была согласна влиться в эти инвалидные торговые ряды, только не знала, как. Все-таки она была избалована. Муж никогда не оставлял ее без денег. Она склонилась над уже укрытым, запеленутым с руками Алексеем Афанасьевичем, надеясь с ним поговорить на языке плывущих электрических фигур. Однако мозг под черепом, напоминающий тонко склеенный археологический сосуд, был на этот раз совершенно зеркален. Так что Нине Александровне почудилось, будто она, вглядываясь в Алексея Афанасьевича, видит на взбитой подушке собственное лицо со следами былой красоты, похожими на птичьи. Врачиха Евгения Марковна, сама внезапно сдавшая, с какой-то незнакомой нерешливостью в пучочке желтоватой седины, отметила улучшение двигательных функций и казалась при этом очень удивленной. Подрагивая сухонькой головкой, зачерствевший свисков, врачиха долго слушала больного, потом просила шевелить рукой. И рука Алексея Афанасьича подпрыгивала неожиданно легко, от чего становилась окончательно похожа на механический протез. Собственно говоря, для удивления не было причин. Тонкая субстанция бессмертия, из-за которой выпадало в осадок так много равнейшей, светлого оттенка, только этой комнате свойственной пыли сделалось явственно сильней. Казалось, если этой пылью, побочным продуктом, содержавшим разве что малый процент основного вещества, посыпать тараканов, шелухой валявшихся на химически обработанной кухне, то они немедленно забегают, будто капли воды по раскаленной сковородке. Алексей Афанасич, спавший теперь гораздо меньше прежнего, не расставался с надувным пауком. Тот сигал у него со свистом, трепещав в полете матерчатыми лапками, и буквально бросался на Нину Александровну из складок одеяла. Паук сделался, как второе сердце Алексея Афанасьевича, соединенное с ним, помимо шланга, какой-то таинственной связью. Биения его не прекращались, даже когда игрушка соскакивала с койки и болталась между небом и землей, фокая на пыль. Не видя питомца, Алексей Афанасьевич продолжал работать вспухающей лапой, которую резиновая груша, выжимаемая до дна, снова и снова наполняла приятной круглотой. Казалось, что именно эта упорная, размеренная работа научила Алексея Фанасевича в конце концов так совмещать кривую и нормальную половину лица, что получалось почти одно. Посторонний и не заметил бы ничего особенного, кроме выражения неприятного сарказма до нитки слюны, запекшейся на соленой щетине, будто яичный белок. Иногда Нине Александровне удавалось кое-что подсмотреть. Алексея Афанасьича было необычайно трудно обмануть. Вероятно, парализованный улавливал несложные колечки, испускаемые ее сознанием, гораздо лучше, чем она его электрические ребусы. Алексей Афанасьич, казалось, прекрасно различал, задремала Нина Александровна или только притворяется, сидя в кресле над дырой недовязанной варежки. Вне сектора его нечеткого обзора, но явственно присутствие, затаив дыхание, тогда как во сне ей свойственно сопеть.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 и какое-то время лежала точно отрубленная. Потом Алексей Афанасьевич снова начинал готовиться к рывку. С ним происходило нечто неуловимое. Он принимался тужиться, и седой склокоченный мужик чем-то напоминал рожающую женщину, издавая ей иногда негромкий сдавленный стон. Стараясь ничем не выдать себя, Нина Александровна с волнением наблюдала безнадежную борьбу. Материальный мир парализованного, лишенный всякой филигранности, упрощенный до больших схематических вещей, единственно доступных для его манипуляций, представлялся ей подобным азбуке на детских кубиках или верхней строке в таблице окулиста. В сущности ветеран пытался сделать невозможное.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 способность двигаться к цели по миллиметру и вытачивать всякое движение, словно хитрую деталь самодельного механизма. Казалось, будто смерть лежит в его кровати, как законная жена, и парализованный по миллиметру через какую-то мысленную лупу изучает это существо и переносит его в свое сознание, по-прежнему обладающее силой магнитной ловушки. Может быть, неуспешность попыток Нина Александровна понятия не имела, сколько их было и когда все это началось, Объяснялось именно тем, что ветеран еще не сложил из частности целого, не осознал свою смерть в полном ее объеме. Однако страшная хватка его ума не оставляла сомнений в конечном исходе борьбы. Когда Алексей Афанасьевич поймет, у него немедленно все получится. Нина Александровна не знала, случится ли это послезавтра, через месяц, через десять лет. Будущее при попытке в него вглядеться казалось невозможным, попросту несуществующим. Даже та зима, что уже давала себя почувствовать по утрам оловянными оттенками асфальта, пустотой разбитой лужи перед подъездом, представлялась Нине Александровне такой же неправдоподобной, какой она могла бы представляться папуасу, ни разу в жизни не видевшему снега. Нине Александровне никак не удавалось нащупать, где же там впереди пролегает граница, за которой обрывается реальность». Будущее, всегда занимающее для своей вообразимости картинки из прошлого, на каком-то участке переставало с этим прошлым сообщаться. Там имелся какой-то разрыв или дефект, как бывают дефекты в стекле, влажные иглы, словно ищущие вены у проколотого пейзажа. Но как Нина Александровна не напрягала и не портила внутреннее зрение, она не чувствовала, сколько ей осталось до призрачной черты. В сущности, и она, как муж, пыталась сделать невозможное, В то время как обычный человек пятится в будущее беззащитной спиной, имея перед глазами более или менее связанное прошлое, Нина Александровна хотела развернуться и погрузиться лицом в неизвестность. В одно сравнительно прекрасное, желтое от солнца воскресенье, Бригада турок, не говоривших по-русски, раскатала многометровый портрет Апофеозова на торце 12-этажки, бывший не лучше других, но стоявший на горе и видный в тот момент едва ли не из каждой точки, сверкающий, как рубль, чеканной территории. Развернувшись поверх устаревших мозаичных фигур, у которых руки, поднимавшие спутник, были будто ноги в коричневых, черных и телесных колготках, яркий до жути портрет народного лидера слегка пузырился. Временами на нем натягивались складки – однако казалось, будто все, что здесь имеется, стоит благодаря ему. Территория, подвергнутая столь пристальной и любовной обработке, словно обрела самосознание и даже подобие суверенитета. Трудно было поверить в ее ежедневную диффузию и растворение безвидимых границ в намокших городских массивах, в свою очередь растворявшихся при помощи мутного дождя и питавших почву и воздух промышленных отходов в окружающих плоских пространствах.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 На 18-й участок прибыл доктор нетрадиционной медицины, автор целого веера радужных брошюрок и почетный член необычайно длинно называющихся академий, носивший очень подходящую для территории фамилию Кузнецов. Публика первоначально, по расклеенным всюду афишам, приняла господина Кузнецова за еще одного кандидата, но очень скоро разобралась и валом повалила в снятый для сеансов кинотеатр «Прогресс», четвертый год стоявший в многоярусных лесах, причем, как предполагали многие обитатели территории, внутри лесов кинотеатр уже отсутствовал. И все-таки он оказался на месте. Входить в него следовало дощатому крытому лазу, заляпанному окаменелыми ремонтными кляксами.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 В зрительном зале все было в точности так, как во времена советского кино. Ряды деревянных стульев, похожие в закрытом виде на ряды деревянных портфелей, были, правда, полностью перепутаны. За пятым рядом следовал восьмой, пятнадцатый потерялся вообще. Зато зеленые плюшевые портьеры совсем по-прежнему звякали железными кольцами, и на месте был небольшой пожелтелый экран, словно собравший пыль ото всех, что когда-то мерцали над головами зрителей, фильмовых лучей.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 Наконец, когда наиболее нервным начинало казаться, что Кузнецов давно присутствует в зале и вот-вот образуется из хитроустроенной, якобы пустой конструкции, ожидаемый маэстро байковым домашним шагом выходил из-за кулисы. Дунув и плюнув в шипящий, словно раскаленный микрофон, профессор глуховатым голосом сообщал присутствующим, что человеческий организм рассчитан на жизнь не менее 150 лет.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 То стихи его талантливой спутницы не только обладают большими художественными достоинствами, но и в силу заключенные в них энергетики врачует от разных болезней, от женских до неврозов, и предлагал страдающим присылать ему на сцену анонимные записки. Тотчас в загудевшем зале начиналось оживление. Записок на сцену наносило больше, чем профессор мог разобрать до конца сеанса. Однако мэтр, с привычной сноровкой рассортировав бумажные квадратики и завитки,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 Никто вокруг не понимал, от чего со сцены разливается такое яркое счастье. Женщины, которым предлагалось нечто, бывшие одновременно от болезни и про любовь, смутно чувствовали, что получают именно то, чего хотят. С иными случалась истерика. Симпатичная толстушка, на щеках, у которой блестели, будто елочный дождик дорожки от слез, едва не прорвалась на сцену, чтобы спеть.